Глава 17. Что касается Рэя, то ему, в отличие от Виктории, продолжала улыбаться госпожа неудача. По причине того, что его первоначальный блестящий план потеряться по пути из гостиной в столовую с треском провалился, как только его конвоиры взяли его под руки, ему нужен был новый, еще более блестящий план побега от матери трех дочерей и, собственно, ее трех дочерей, которые в буквальном смысле, все так же держа его под руки, теперь вели его под конвоем к столу. Его мозг лихорадочно работал, а сам он нервно оглядывался по сторонам в поисках Джулии или хоть кого-нибудь, кто пришел бы ему на помощь. Но все было зря. Обиженная Джулия продолжала делать вид, что не замечает его. Все же остальные вокруг были столь заняты собой, что не замечали его затруднительного положения. Все, кроме Виктории. Она сразу заметила его. Едва только он появился на пороге столовой, под руку с Матроной средних лет и хорошенькой, но безвкусно одетой девушкой. Она не признавалась в этом себе и ни за что не призналась бы никому, но правда была в том, что она и не могла его не заметить, поскольку все время, пока была в столовой, подспудно искала его глазами. «Отлично выглядит, мужественно и сексуально», — мысленно отметила она. с удивлением осознав, что ей, оказывается, нравятся мужчины во фраках, или, точнее, один определенный мужчина во фраке. «За что и страдает», — продолжила она свою мысль, с улыбкой наблюдая за тем, как ее сводный брат с несчастным видом оглядывается по сторонам. Ида наблюдалась. Его блуждающий, умоляющий взгляд встретился с ее, Здесь надо отметить, что до этой минуты Рэй даже представить себе не мог ситуацию, в которой бы он обратился за помощью к своей сводной сестре. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. И так уж вышло, что в сравнении с беспрестанно щебечущим матриархом и ее столь же беспрестанно ей поддакивающими тремя дочерями, презираемые им... и вызывающая в нем ужас сводная сестра вдруг показалась ему меньшим злом. Возможно, будь Виктория в другом расположении духа, ему бы снова не повезло, но всего несколько минут назад она уже выступила в роли спасительницы, и ей понравилось. Понравилось настолько, что она была не против повторить. И потому как только блуждающий, умоляющий взгляд Рея встретился с ее, Она решительно встала со своего места и прямой наводкой отправилась повторять, то есть спасать. «Прошу прощения», — обратилась она с приветливой улыбкой к вцепившейся в его руку матери трех дочерей. «Но отец попросил меня передать Рэю, что он срочно нужен в дегустационном зале. Работники винодельни что-то напутали с вином, «И так как вина для этого банкета отбирал лично рей то без него теперь никак не разобраться. Только разве что опозориться и подать на стол не самые лучшие наши вина, а какие придется». Матриарх семейства, не желая спорить с хозяйкой дома, которая к тому же выступала от лица хозяина дома, выпустила рея из своего захвата с легким вздохом сожаления. «Конечно, конечно, я понимаю, дело очень важное, «Ведь речь идет о репутации вашей семьи. Благодарю вас от лица всей нашей семьи». Тепло улыбнулась Виктория, беря под руку спасенного и под взглядами практически всех гостей, следуя с ним на выход из столовой. «Мы сейчас вернемся», — заметив упомянутые выше взгляды, заверил рей «Вы даже и соскучиться по нам не успеете». На то, что Рэю придет на помощь Виктория, Джулия не рассчитывала. Она хотела проучить непутевого любовника, преподнести ему урок, заставить его сделать выводы, а не предоставить повод этой дьяволиции в ангельском обличье выступить его спасительницей. «Мерзавка! Ну я тебе устрою!» Думала она с раздражением, наблюдая, как Виктория с ее коварной улыбкой на устах покидает столовую под ручку с Реем. Это было невыносимо. видеть, как эта паршивка пользуется моментом, который она сама же ей и предоставила. Джулия прекрасно знала, сколь нелицеприятного мнения был Рэй о Виктории. Он неоднократно высказывался о ней с явным презрением, не стесняясь в выражениях. Он называл ее коварной интриганкой, манипуляторшей, которая не гнушается никакими средствами для достижения своих целей. Но, по мнению Джулии, При этом он был всего лишь мужчиной, а коварная интриганка и манипуляторша — обольстительной молодой женщиной. И этого было достаточно, чтобы его стойкость поколебалась. Джулия успела заметить, какими глазами смотрели на Викторию все находящиеся в зале мужчины. Ею восхищались, ее желали, Она видела, как мужчины в буквальном смысле этого слова следили за каждым ее движением, не способные оторвать глаз от ее изящной фигуры и чарующей улыбки, как пытались привлечь ее внимание, делая комплименты или предлагая напитки. Но эта стерва, уже тогда, как теперь понимала Джулия, открывшая охоту на Рея, держала дистанцию, позволяя им надеяться, но не приближая слишком близко. Она чувствовала, как ревность стальными тисками сжимает ее сердце. Она не могла видеть, что происходит за закрытыми дверями столовой, но у нее было богатое воображение, и в нем она видела, как коварная Виктория с сияющими глазами и нежной улыбкой на устах смотрит на Рея. А он, поначалу настороженный и недоверчивый, постепенно смягчается под ее обаянием. Она представляла, как Виктория использует каждую возможность, чтобы его обольстить, подчеркивающий интимность, нежный чарующий голос, полный самых заманчивых обещаний, взгляд прекрасных глаз и практически невесомые, но заставляющие отзываться мужское сердце, прикосновения, не говоря уже о другой, куда более чувствительной к этим самым прикосновениям части мужского тела. Джулия представляла, как сводные брат и сестра идут рядом, и Рея обвивает тонкий аромат парфюма Виктории, которая при этом искусно плетет кружево беседы, умело пользуясь модуляциями своего чарующего голоса и переходя от мягких и доверительных интонаций к нежным и томным. Она, изображая в нужных местах смущение и восхищение, в буквальном смысле слова засыпает своего собеседника льстивыми, ласковыми речами, показывая каждым взглядом и убеждая каждым вздохом, как много он для нее значит. Она смеется над его шутками, а он улыбается ей в ответ и... Джулия так себя завела, что с трудом сдерживалась, дабы не сорваться с места и не броситься следом за отправившимися на винодельню Рэем и Викторией. Ее останавливали лишь чувство собственного достоинства и гордость. Она не сомневалась. Если поддастся своему порыву, то потеряет с таким трудом завоеванную репутацию эталона достоинства и образца для подражания и станет всеобщим объектом злорадных насмешек и жалости. И громче всех будет смеяться гадина Виктория, а рей поймет, что она у него на крючке и станет относиться к ней с еще большим пренебрежением, чем сейчас. «Ну уж нет, я не доставлю ей подобного удовольствия», сжав в кулаки руки, сказала она себе и безмятежно улыбнулась что-то рассказывающему ей полковнику Сандерсу. И только боги, и она сама знают, чего ей стоило эта показная безмятежность. Ох уж эта ревность, рожденная порой надуманными подозрениями, она растет, подпитываемая нашей неуверенностью и сомнениями и лишает нас ясности мышления и здравости ума. Малейшее отклонение от привычного поведения любимого человека и воображение некоторых из нас уже рисует сцены, которых на самом деле не существует. Мы начинаем искать подтверждение своим страхам, придавая значение каждой обиде, каждому направленному не на нас, а просто вдаль, мечтательному взгляду, каждой подаренной не нам случайной улыбке, каждой показавшейся нам недосказанной фразе. не замечая, что тем самым мы сами же и питаем свои страхи и комплексы, и сами же трансформируем их в самоисполняющееся пророчество. Вот так из Джулией. Да уж, знала бы она, что на самом деле происходило за закрытой дверью, но она не знала.